Глава 15. Что это? прошептала Дженсен молодой женщине, ползущей впереди нее через высокую сухую траву. Тихо, прошипела вместо ответа Лори. Лори с мужем отправились в безлюдную местность пособирать поздний урожай дикого инжира, растущего среди невысоких холмов. Занятые работой. Они разделились, расходясь все дальше. День стал клониться к вечеру, и Лори собралась возвращаться в город, но никак не могла найти своего мужа. Он словно бы исчез. В полном смятении она со всех ног бросилась в Хоттон, просить помощи у Дженсон. Из-за спешки Дженсона решила оставить свою любимую козу Бетти в загоне. Бетти, разумеется, от этого была не в восторге. Но Дженсен больше беспокоилась о том, чтобы найти мужа Лори. К тому времени, когда небольшой отряд прибыл сюда вести поиски, солнце уже давно село. Пока Оуэн, его жена Мэрили, Энсон и Дженсен цепочкой прочесывали низкие холмы, пытаясь найти пропавшего мужа Лори, сама она нашла нечто совершенно неожиданное. Находка потрясла ее. Она не могла сказать, что это но хотела, чтобы Дженсен поскорее увидела это сама. И еще хотела, чтобы Дженсен помалкивала об этом. Лори осторожно подняла голову, вглядываясь в ночь. Она замерла и тут же склонилась назад, чтобы Дженсен услышала ее шепот. «Вот оно!» Уже зараженная явным ощущением тревоги, охватившим Лори, Дженсен осторожно вытянула шею, всматриваясь в темноту. Гробница была открыта. Огромный гранитный памятник Натану Ралу был сдвинут в сторону. Из-под земли пробивался свет, образуя мягко светящийся сигнальный маяк в темной сердце Винезвездной ночи. Разумеется, Дженсен знала, что на самом деле это не гробница Натана Рала. Хотя Лори не подозревала об этом. Когда-то давно, когда Натан и Энн побывали здесь, Натан обнаружил эту гробницу, на которой написано его имя. Он обнаружил также, что то, что казалось нелепой гробницей на этом древнем кладбище, в действительности было входом в тайный подземный хранилище полные книг. Натан с Энн поведали Дженсен, что этому тайнику тысячи лет, и что все это время он был защищен магией. Дженсен этого не понимала, она не обладала магией. Она была невидимой дару, дарой в мире, как называли подобных те, кто обладал магией. Поскольку были не способны использовать дар, чтобы почувствовать таких, как Дженсен, она была редчайшим существом, столпом творения. Она и люди, окружавшие ее в Бандакаре, все были столпами творения. Еще в древние времена было замечено, что когда лишенный дара вступает в близкие отношения с обыкновенным человеком, обладающим хотя бы едва заметной искрой дара, то все дети от таких брачных союзов будут лишены даже намека на присутствие дара. Скитаясь по свету, они разносили скрытую угрозу к оскоренению дара во всем человечестве. В древности проблема с растущим числом людей, абсолютно лишенных дара, решилась радикально. Их всех собрали вместе и предали изгнанию. Лишенные дара – особенности рождения потомков лорда Рала. Они появлялись на свет крайне редко, но однажды становились взрослыми, и аномалия распространялась в широких слоях населения. После того, как пара родители людей Бандакара были изгнаны, каждого ребенка Рала проверяли. Если выяснялось, что рожденный ребенок лишен дара, то его незамедлительно подвергали смерти, предотвращая таким образом новое распространение аномалии среди народа. Дженсон результат насилия Даркина Рала, ухитрившаяся избежать роковой участи. Однако Ричард считал это намерение гнусным и не желал делать подобных вещей. Он искренне верил, что Дженсен и подобные ей люди имеют такое же право на жизнь, как и он. И он действительно был счастлив, узнав, что у него есть сводная сестра, одаренная или нет. Он встретил ее с распростертыми объятиями, а не с намерением убить, как она ожидала. Ричард отменил изгнание и освободил людей Бандакара, дав им право жить их собственной жизнью. С тех пор, как он стал лордом Ралом, они перестали быть изгнанными и приветствовались в новом мире так же, как и Дженсон. Дженсон не представляла, кто сейчас может находиться в этой гробнице. Она, логически рассуждая, предположила, что это могут быть Натан и Энн вернувшиеся, чтобы забрать, понадобившиеся им книги из давно забытой подземной библиотеки. Эти книги фактически тоже были изгнаны, спрятаны в недоступном месте, отгорожены от остального мира барьером, который никто не мог пересечь, пока он не оказался разрушен. Дженсона рассудила, что там, в гробнице, мог быть и сам Ричард. Натан и Энн очень давно отправились вместе с Томом на его поиски. И если преуспели в этом, то наверняка рассказали об этой подземной библиотеке. Возможно, он и вернулся, чтобы самому посмотреть на нее. Или, быть может, отыскать здесь что-то особенное. Дженсен так хотелось вновь увидеть брата. Сама эта мысль заставляла ее трепетать от волнения. Хотя она и осознавала, что это мог быть кто-то еще. Некто, кто мог причинить им всем только вред. Именно эта мысль удерживала ее от того, чтобы броситься скорее к этой гробнице. Несмотря на то, что ей хотелось пойти и взглянуть, не Ричард ли там, жизнь, проведенная вместе с матерью в бегах, приучила ее к обостренному чувству осторожности. Так что она беззвучно припала к земле, ловя малейшие намеки на то, что позволило бы узнать, кто это мог быть. Вдалеке раздавались повторяющиеся уже почти в полной темноте голоса пересмешников, словно бы пытающихся переспорить друг друга. Прислушиваясь без особого внимания к их крикам, Дженсон поняла, что лучше оставаться в укрытии и подождать, пока кто-то, находящийся внизу, сам не появится наружу. Но она беспокоилась, что остальные могут прекратить свои поиски и без всякого умысла выдать свое присутствие. Так что решила, что пока она проследит за гробницей, лучше послать Лори найти остальных и предупредить их о неизвестных и незваных гостях. Но прежде чем Дженсон подползла ближе и прошептала свои инструкции Лори, та вдруг начала ползти вперед. Очевидно, она решила, что ее муж мог спуститься в эту гробницу. Дженсон рванулась вперед, пытаясь ухватить женщину за лодыжку, но чуть-чуть не дотянулась. «Лори!» – прошептал Дженсон, «Остановись!» Лори не послушалась ее команды, а вместо этого еще быстрее поползла через сухую траву. Дженсон преследовала ее, пробираясь между древних могильных плит, тут и там стоящих на неровной земле. Сухая трава, по мнению Дженсон, производила слишком много шума. Лори не была скрытна или особенно осторожна. Дженсен же научилась у своей матери хитрить и таиться. Лори же почти ничего не знала о подобных вещах. Где-то впереди Лори тяжело дышала от испуга. Дженсен приподняла голову ровно настолько, чтобы посмотреть, нет ли кого поблизости. Но в окружающей темноте разглядеть что-либо оказалось тяжело. Поблизости могли запросто спрятаться хоть дюжина солдат. Пока они остаются неподвижными, очень трудно, если вообще возможно, обнаружить их. Вдруг Лори поднялась и встала на колени. Затем издала вопль ужаса, от которого по шее и затылку Дженсен пробежали мурашки. Этот крик разорвал тишину ночи. Пересмешники смолкли. В глухую полночь такой крик разносится на большие расстояния. Больше не заботись о том, чтобы не выдать себя, Дженсон вскочила и бросилась со всех ног, сокращая расстояние, отделяющее ее от обезумевшей женщины. Лори, в крайнем отчаянии, вцепившись руками в волосы и запрокинув голову, кричала в безысходной скорби. Перед ней на траве распростерлось тело человека. И хотя в темноте Дженсон не могла разглядеть его лица, Было слишком очевидно, кто это должен быть. Из ножен на поясе Дженсен выхватила нож серебряной рукояткой. Едва она сделала это из темноты, смутно проступила темная фигура огромного мужчины с мечом в руке. Вероятно, один из тех, кто убил мужа Лори. Видимо, он таился где-то поблизости, припав к земле. Наблюдая за всеми, кто еще мог приблизиться к открытой гробнице, Едва Дженсен добежала до Лори, но прежде чем она успела оттолкнуть молодую женщину с опасного места, этот человек взмахнул мечом. Темное пятно лезвия полоснуло по горлу Лори, едва не отрубая ей голову. Капли теплой крови забрызгали лицо Дженсен. Ужас в ней мгновенно сменился вспышкой крайнего гнева. Можно было бы ожидать страха, настороженности или даже паники но именно яростный гнев охватил ее. Это была ярость, давно уже зажженная теми, кто когда-то давно явился неизвестно откуда и жестоко убил ее мать. Прежде чем меч завершил свое убийственное движение, Дженсон уже бросилась на этого человека. Она выпрыгнула из темноты, нанося удар ножом прямо в грудь. И прежде чем он в удивлении смог отступить, Выдернула нож и по-прежнему, крепко сжимая его в кулаке, очень быстро трижды ударила в шею. Почти оседлав этого человека, она продолжала яростно ударять ножом, пригибая его к земле. И только когда его дыхание с бульканьем прекратилось, остановилась и она. В неожиданной тишине слышалось лишь, как она тяжело дышит, пытаясь перевести дух. Она боролась, стараясь не оказаться парализованной шоком от только что случившегося. Если здесь оказался один страж, то вполне вероятно, что рядом таятся и другие. Она ведь точно знала, что в гробнице кто-то есть. Нужно скорее убираться подальше от того места, где только что кричала Лори. Дженсон заставила себя сдвинуться с места. Теперь движение было наилучшей ее защитой. В движении была сама жизнь. Низко припадая к земле, она начала незаметно двигаться прочь, не сводя глаз с луча света, вырывающегося из гробницы, высматривая, кто может появиться здесь, расследуя причину шума и обнаружить тела. Второй человек, казалось, внезапно материализовался из ночной тьмы, поднимаясь из травы прямо перед ней. Дженсон перебросила нож в руке, по-боевому ухватывая его ручку в местоположение для колющего удара которое использовала, расправляясь с первым человеком. Сердце ее тяжело ухало, и она оглядывалась по сторонам в поисках новой угрозы. Она проигнорировала приказ этого человека остановиться и вместо этого сделала быстрое обманное движение влево. Когда он дернулся в ту сторону, чтобы схватить ее, Дженсон вместо этого метнулась вправо. Из темноты появился еще один человек, среагировавший на обращенный к ней выкрик блокируя возможность побега в ту сторону. Свет из гробницы, доходивший сюда, мягко блеснул на звеньях железной кольчуги, облегавшей его широкую грудь и на топоре, зажатом в мощном кулаке. Долинные пряди засаленных волос спадали на его плечи. Она напомнила себе, что следует не забыть про его кольчугу, на тот случай, если ей придется разбираться с ним. Ее нож практически бесполезен против такого рода доспехов. «Стало быть, нужно наносить удары в уязвимые места». И только сейчас она поняла, что ей просто повезло, что человек, с которым она только что разделалась, тот, который убил Лори, не носил такой вот кольчуги. Неистовым побуждением Дженсон было повернуться и бежать в слепой панике. Но она понимала, что такое бегство будет ошибкой. Бегущий человек пробуждает инстинкт преследования. Однажды запущенный, этот инстинкт подчиняет себе все. И люди, такие как те, что сейчас перед ней, не остановятся, пока не догонят и не убьют ее. Сейчас оба человека ожидали, что она побежит в направлении, которое, похоже, оставалось открытым, то есть слева от нее. Вместо этого она стрелой бросилась в их сторону, намереваясь проскользнуть прямо между ними и выскочить из-за подни, прежде чем они успеют захлопнуть ее. Ближайший к ней человек, тот, который, как теперь она знала, носил кольчугу, держал топор на готове. Прежде чем он успел поднять его для удара, она располосовала незащищенную внутреннюю сторону его руки. Ее бритвенно-острый клинок вспорол ткань нижней части его предплечья, как раз выше запястья. Она даже могла слышать мягкий щелчок напрягшихся сухожилий разделившихся на части после того, как были разрезаны. Человек закричал, не в состоянии держать топор, он выронил его на землю. Дженсен подхватила его, уклоняясь от второго человека, прыгнувшего, чтобы поймать ее, после чего развернулась и всадила топор в его спину, пока он проносился мимо. Дженсен, тяжело дыша, двинулась прочь, пока один из них сжимал свою беспомощную правую руку, а второй, пошатываясь, пытался ее преследовать, с рукояткой топора, торчащей под углом из его спины. Он, спотыкаясь, пробежал еще несколько шагов, все еще стремясь догнать ее, и лишь затем упал на колени, с трудом ловя воздух. По булькающим звукам его дыхания она поняла, что по меньшей мере пробило ему легкие. Было ясно, что он не в состоянии сражаться, так что она переключила внимание на другое. Если она собирается бежать, это ее шанс, и она без колебаний воспользовалась им. И почти сразу же впереди нее проступила стена людей. Дженсон замедлила ход. Они выросли со всех сторон, окружая ее. Угловым зрением она заметила мелькание теней, перекрывающих лучи света, по мере того, как люди, находившиеся внутри гробницы, выскакивали на поверхность. «Постарайся понять» хриплым голосом сказал человек прямо перед ней, «Что мы будем просто счастливы зарубить тебя на куски. Если не хочешь этого, просто отдай мне нож». Дженсон стояла неподвижно, будто заледеневшая, обдумывая возможный выбор. Ее разум, казалось, отказывался воспринимать происходящее. Сбоку она уже могла различать фигуры, вырисовывавшиеся на фоне света и спешившие от гробницы в ее сторону. Человек протянул руку. «Нож!» — сказал он с явной угрозой. Дженсен, крутанув запястьем, проткнула ножом его ладонь. Как только этот человек, вздрогнув, отклонился назад, Дженсен потянула лезвие на себя, разделяя его ладонь на две части, как раз между двумя соседними пальцами. Ночной воздух огласился яростным сквернословием. Дженсен воспользовалась шансом, чтобы через образовавшуюся в стене людей брешь, стрелой метнуться в царящую за их спинами темноту. Но прежде чем она смогла отбежать на три шага, чья-то рука обхватила ее вокруг пояса. Человек дернул ее назад с такой силой, что дыхание вырвалось из нее со свистом. Солдат прижал ее спину к своим кожаным доспехам. Дженсен ощутила, что задыхается». Но прежде чем он сумел ухватить ее оставшиеся свободными руки, она всадила нож ему в бедро. Кончик лезвия уткнулся в кость и застрял в ней. Изоргая проклятие, человек наконец-то сумел обхватить ее руки и прижать их к ее бокам. Слезы ужаса и безнадежности обжигали ее глаза. Теперь ей придется умереть здесь, среди кладбища, так и не увидев в очередной раз Тома. В эту минуту он казался ей всем, что существует важного в этом мире, всем, к чему она стремилась. Он никогда не узнает, что случилось с ней, а ей не удастся сказать в последний раз, как она любит его. Солдат выдернул нож из ноги. Она глотала свои рыдания, печались обо всем потерянном для нее, обо всем потерянном для живущих здесь людей. Прежде чем эти люди разорвали ее на части, чего она и ожидала. Приблизился кто-то с фонарем в руках. Это оказалась женщина. В той же руке, что и фонарь, она держала что-то еще. Она остановилась перед Дженсен и нахмурилась, беря в руки контроль над ситуацией. «Замолчи», сказала женщина человеку, зажимающему свою кровоточащую руку и все еще продолжающему сыпать оругательство. «Эта тварь порезала мою руку и мою ногу», Добавил второй державший Дженсен мужчина. Женщина бросила взгляд на лежавшие поблизости тела. «Судя по тому, что я здесь вижу, ты легко отделался». «Надеюсь», — наконец-то проворчал державший. Он, чувствуя себя явно неловко под ее безжалостным испытующим взглядом, протянул женщине принадлежавший Дженсен нож. «Она раскроила мою руку надвое!» Вмешался другой, все еще не готовый смириться с равнодушием этой женщины к их боли. «Ее следует заставить расплатиться за это!» Женщина обратила к нему свой испепеляющий взгляд. «Твой единственный долг — служить целям Ордена. Какая, по-твоему, будет польза от этой службы, если ты калека? Теперь закрой свой рот, иначе я и не подумаю лечить тебя». Когда он склонил голову в молчаливом согласии... Женщина наконец-то отвела свой взгляд и переключила внимание на Дженсен. Держа фонарь как можно выше, она наклонилась, чтобы лучше рассмотреть ее лицо. Дженсона разглядела, что в руке вместе с фонарем эта женщина держит книгу. Скорее всего, она выкрала ее из подземного тайника. «Удивительно!» – сказала она, будто разговаривая сама с собой, пока изучала глаза Дженсен. Ты стоишь вот здесь, прямо передо мной. И все же мой дар подсказывает мне, что тебя не существует. Дженсон предположила, что должна быть эта женщина-колдунья, скорее всего, одна из сестер тьмы, служащих Джегану. Дженсон не могла напрямую пострадать от могущества подобной женщины или кого-либо еще обладающего магией. Но в данных обстоятельствах это вовсе не означало, что она не представляет угрозы. Не требовалось никакой магии, чтобы отдать приказ солдатам расправиться с ней. Сейчас женщина держала в вытянутой руке нож, вглядываясь в то, что было на его рукоятке. Лицо ее вытянулось, как только она осознала всю значимость витиеватой буквы «Р». Символа дома Рала, выгравированного на серебряной ручке ножа. Ее взгляд вновь обратился к Дженсен, на этот раз наполненный разновидностью мрачного узнавания. Она вдруг выронила нож. Он воткнулся в землю у ее ног, в то время как она прижала пальцы к лбу, содрогаясь будто от боли. Молчавшие солдаты обменялись тревожными взглядами. Когда Дженсен подняла глаза, лицо женщины выглядело опустошенным. «Так, так, так. Неужели это Дженсен орал передо мной?» Голос звучал иначе. Он был глубже и содержал угрожающие волевые интонации. Пришел черед нахмуриться Дженсон. Ты знаешь меня? О, да, дорогуша, я тебя знаю, сказала женщина глубоким и хриплым голосом. Кажется, припоминаю, что ты клялась мне, что непременно убьешь Ричарда Ралла. И тогда Дженсон поняла, с ней говорил император Джеган. Именно он видел ее через глаза этой женщины. Джаган был с находцем, Ему были доступны такие, казалось бы, невозможные вещи. «Так что насчет твоего обещания?» — спросила женщина явно не своим собственным голосом. Ее движения походили на движения марионетки и, видимо, были болезнены. «Мне не удалось». Губы женщины насмешливо изогнулись. Тебе не удалось? Вот именно, не удалось. А что же, Себастьян? Дженсон сглотнула. Он умер! Он умер, повторила женщина издевательским тоном. Затем продвинулась на шаг ближе и, приподняв голову Дженсон, пристально уставилась на нее одним глазом. И как же он умер, дорогуша! От собственной руки. И почему же такой человек, как Себастьян, лишил себя жизни? Дженсон сделала бы шаг назад, не быть прижата к груди массивного солдата. Полагаю, это был его способ сообщить, что он больше не хочет быть стратегом для императора имперского ордена. Возможно, он осознал, что его жизнь оказалась растрачена впустую и пропала даром. Женщина внимательно смотрела на нее но ничего не говорила. А затем Дженсен заметила мягкий золотистый отблеск от книги, которую вместе с фонарем держала в руке эта женщина. Дженсен могла даже разобрать название, выведенное тусклыми и потертыми золотыми буквами. «Книга сочтенных теней». Все стоявшие повернулись на звуки неожиданно возникшего волнения. Приближалась еще группа солдат, ведущая других пленников. Когда они оказались в свете фонаря, сердце Дженсон упало. Эти рослые и крепкие воины захватили Энсона, Оуэна и его жену Меррили. Все трое были потрепаны и в крови. Женщина нагнулась и взяла нож, торчавший в земле у ее ног. И его превосходительство решил, что эти люди могут ему пригодиться, сказала она, выпрямляясь, и сделала жест рукой, не выпуская из нее нож Дженсон. Забираем их с собой.